Глава 34 Небо за деревьями едва посветлело, когда Джонни толкнул Джека ногой. Костер потух, съежился серой кучкой золы, одеяло потяжелело от росы. «Пора!» Джек, моргая, посмотрел на друга, который уже оделся и был готов выступать. «Меня будто съели заживо!» «Меня тоже!» Джонни протянул руку и помог Джеку подняться. «Завтракать будешь?» «А что у нас есть?» «Консервированные сосиски и ореховое масло. Хлеб кончился». «А содовое?» «Нет». Джек покачал головой. «Обойдусь». Джонни отряхнул одеяло и отошел к сараю отлить. Руки перепачкались изолой от костра. Он думал о священных вещах, которые оказались вовсе не священными, и о револьвере под курткой. Вечером засиделся допоздна. Крутил барабан, смотрел на свет в дуло, водил пальцем по мушке, целился в костер и пытался удержать револьвер, чтобы не дрожали руки. Думая о Ливае Фримантле, Джон не сказал себе, что знает, как поведет себя, но потом решил, что это неважно В конце концов, выбор был только у Джека. «Тебе идти не обязательно». Джек накинул на плечи куртку. «Ты мой лучший друг». «Я серьезно». «Я тоже». Джонни положил в мешок одеяло, подтянул лямки. — Спасибо, дружище. — Давай, не робей. — Я просто хочу сказать. — Да знаю. Джонни открыл дверцу пикапа. — Готов? — Давай, отожжем. Через сжатое поле, через лес и знакомые ворота, потом по двухполосной дороге на север к границе округа. Сначала Джонни держался знакомых мест. Потом взял к востоку, через трейлерный парк, к незнакомой дороге, неторопливо по широкой дуге, уходившей от города и окружавшей его суеты. Они проезжали мимо небольших виноградников и каменных стен, забираясь все глубже в сельскую местность, все еще помеченную довоенными особняками, вознесшимися над холмистыми полями. Один раз Джонни остановился. Сравнить карту в книге с картой дорог округа Рейвен. «Знаешь, где мы?» — поинтересовался Джек. Джонни не ответил. Он посмотрел на дорогу, сдал назад, дважды сверился с дорожными знаками и свернул влево, на однопутку, которая резко ушла вправо через несколько миль и закончилась гравийной дорогой. Здесь остановился. Не считая нескольких сидящих на проводах ворон, все остальное вокруг застыло в неподвижности. «Чувствуешь?» — спросил он, принюхиваясь. «Нет. Река». Сразу за городом она поворачивает на восток, а потом снова на запад. Думаю, мы сейчас в милях в двенадцати к северу от города. Может, чуть восточнее. Он показал на гравийную дорогу. Думаю, это оно и есть. Джек огляделся. Деревья, поля и открытая ветру тишина. Оно что? Давай посмотрим. Резко, так что из-под колес полетел гравий, Джонни повернул направо. Через полмили они проехали мимо простреленного желтого знака — граница зоны ответственности штата. И сразу же подступил лес. Запах реки усилился. Дорога снова повернула к северу. Джонни показал вправо. «Река там. Мы едем параллельно». Через полмили они проехали первые ворота. Они были открыты, но знак предупреждал. «Частная собственность. Проезд воспрещен». Джонни предупреждение не остановило. Вторые ворота были закрыты, но не заперты. Грязные, из алюминиевых пластин, вдавленные посередине, они выглядели так, словно в них врезался грузовик. Ворота висели на столбе из кедра, цепляясь нижней частью за землю. «Открой!» Джек вылез из машины и оттащил створку. Джонни проехал. Джек закрыл ворота. Сразу за ними началась пойма, а потом показалась и сама река. неторопливый черный и маслянистый поток. Джонни показал на широкую полосу примятой травы в том месте, где река вышла из берегов при последнем разливе. «Здесь будет топь!» Дорога отвернула от реки и пошла узкой полосой вверх, возвышаясь на несколько футов над болотом и мелькающей в просветах между деревьями темной водой. На изгибе Джонни едва не переехал каймановую черепаху, гревшуюся на середине дороги. Панцирь шириной в два фута казался черным от налипших и высохших водорослей. Джонни объехал ее, и она раскрыла свой крючковатый клюв. Дорога в последний раз пошла под уклон, потом поднялась на дамбу, пересекавшую широкий участок стоячей воды. Спуск в низинку — въезд на бугорок. На мелководье по обе стороны от дамбы лежали полузатопленные поваленные деревья, а там, где дно повышалось, из-под воды выступали пучки травы. Поперек дамбы образовался своего рода островок, вырванный у болота участок сухой земли в милю шириной, поросший лиственными деревьями. Джонни остановился. Гравийная дорога впереди постепенно исчезала, уступая место разъезженной полосе чернозема, пересекавшей болото и исчезавшей в лесу. Громадные ветви подметали землю, и корни вытягивались тут и там на человеческий рост, прежде чем уйти в глубину. Проехав дамбу, Джонни остановился на последнем солнечном пятачке и заглушил мотор. Воздух повис в молчании, но потом болотные звуки стали возвращаться. Сначала послышалось что-то напоминающее извлеченные из флейты ноты. У края воды цапля ткнула клювом в слякотную жижу и вынула его пустым. Сделав несколько шагов, птица застыла, кося одним глазом в воду. Мальчики вышли из пикапа. Впереди, в футах в десяти, Джонни увидел знак. Скрытый наполовину кустом жимолости и ползучими побегами, Он казался таким же старым, как и все прочее, и представлял собой прибитые к дереву потрескавшиеся доски. Джонни развел кусты. Вырезанные на досках слова почернели внизу и казались выжженными. «Хаш Арбор, 1853». Вот оно. Джонни отступил назад. «Место, где повесили тех людей. Это было давно. Место смерти. Нам здесь нечего делать». «Не выдумывай лишнего!» «Дело давнее и забытое!» Ответ последовал нескоро. Жимолость наполняла воздух сладковатым ароматом. Джонни провел пальцами по грубо вырезанным словам. «Место как место!» — соврал он. Цапля ухватила лягушку и вырвала ее из стопи. «Самое обычное!» Джек бросил камень, и по смолистой воде разбежались круги. Сапля взмахнула крыльями и улетела, унося с собой дергающуюся в клюве лягушку. «Ты действительно думаешь, что здесь кто-то живет?» Джонни повертел головой. «Электрических линий нет, телефонной связи тоже, скорее всего». «Самая лучшая новость за весь день». Джонни посмотрел под деревья, нырнул под ветви и сразу же почувствовал, как понизилась температура. Кроны уходили вверх, торжественную кафедральную тишину. «Как быть с пикапом?» Джонни оглянулся. Джек стоял под солонцем, положив руку на горячий металл. «Слишком шумно. Оставим». «Точно?» «Точно». Джек шагнул в тень. «А теперь тихо», — предупредил Джонни. И лес поглотил их. На участок Джарвиса слетелись все. «Городские полицейские, люди из службы шерифа. Кто-то заикнулся насчет полиции штата, но Хант добро не дал. За 17 лет службы он не раз убеждался, что когда к пирогу тянется слишком много рук, ничего кроме споров и раздоров из этого не получается. Не распространяйся, держи рот на замке». С другой стороны, у них было уже семь флажков, слишком много для местного судмедэксперта. Обычно веселый и добродушный доктор Мур подошел к Ханту с печальными глазами в испачканных чем-то темным латексных перчатках. Последние два часа он провозился на одном из помеченных флажком участков и нашел кость, зубы и несколько истлевших клочков одежды. К самим участкам Хант никого кроме Йокама не подпускал, и люди толпились у края низины, негромко переговариваясь. Между тем солнце поднималось все выше. «Док!» Хант вопросительно посмотрел на медэксперта. Мур покачал головой и вытер лицо грязным носовым платком. «Ребенок, женского пола. Возраст, насколько я могу судить, от девяти до двенадцати». Хант поймал беспокойный взгляд Йокама. «Давно? Ты имеешь в виду, давно ли умерла? По крайней мере, несколько лет назад. Точнее, не скажу. Рано». «Причина смерти?» Доктор как будто паник. «В черепе отверстие!» Он коснулся своей головы за ухом. «Сказать большего пока не могу». «Пулевое отверстие?» спросил Йокам. «Или тупая травма?» «Любой вариант возможен. А может, что-то другое. Судить слишком рано. Что на других участках?» Мур оглянулся, скользнул печальным взглядом по флажкам. «Мне потребуется помощь. Я уже позвонил главному судмедэксперту в Чейпилл-Хилл». Он пришлет людей. «Что еще мы можем для тебя сделать?» Спросил Хант. Мур кивнул в сторону толпившихся в сторонке полицейских. «Уберите их». «Мешают?» «Не помогают». Хант кивнул. Доктор был прав. «Хорошо, так и сделаю». «Спасибо». Мур поднял руку в знак благодарности, повернулся и устало потащился к неглубокой могиле. «Хочешь, чтобы я их отослал?» — спросил Йокам, поглядывая на шефа полиции. Хант сдержанно улыбнулся. — Думаешь, я не справлюсь? — Думаю, он ждет предлога, чтобы отстранить тебя и привлечь к делу полицию штата. Для него важно остаться чистеньким, выйти из-под удара самому и снять давление с департамента. Йокам посмотрел на украшенную флажками низину. — Винить его никто не станет. Дело большое. Может быть, слишком большое, чтобы оставить его на местном уровне. «Ты его ведущий детектив. Твое отстранение дает ему законный повод умыть руки и привлечь бюро расследований штата. Политика, Клайд, гадкий бизнес. Дай мне поговорить с ним». «Нет». Хант кивнул вслед доктору Муру. «Оставайся здесь. Позаботься, чтобы у него было все необходимое». «Что ж, это твои похороны, брат». Оставив Йокама с останками неустановленной жертвы, Хант направился к группке полицейских. Вид у шефа был помятый и возбужденный. Здесь, в лесу, вблизи захоронений, он чувствовал себя явно неуютно и сильнее, чем обычно походил не на полицейского, а на политикана. Когда Хант подошел ближе, люди в форме расступились, открыв проход. Шеф заговорил первым, спеша опередить детектива. — Что там у медэксперта? Хант перевел взгляд с шефа на шерифа. оба выглядели подавленными и детектив подумал, что и его лицо выражает такое же состояние. Воспоминание об их последней встрече было еще свежо и отравляло воздух. «Доктор Мур хочет, чтобы этих людей убрали отсюда». «Я спрашиваю об останках. Что он сказал об этом?» «Девочка, лет 912 Время и род смерти пока не определены». «Это Алиса Мерримон?» Хант покачал головой. Тело пролежало в земле несколько лет. Шеф окинул взглядом низину. Складки кожи под глазами набухли и обвисли, показав ярко-розовые полумесяцы. «Там еще шесть. Может, повезет?» «Я бы не назвал это везением», — возразил Хант. Уголки губ шерифа пошли вниз. «Все еще рассчитываешь найти ее живой?» Детектив посмотрел ему в глаза. может быть «Ей-ей, Хант, ты такой бойскаут!» «Я сыт по горло вашими!» «Хватит!» — оборвал его шеф. «Успокойтесь, оба!» Усилием воли детектив заставил себя расслабиться. «Вы разрешите мне удалить отсюда посторонних?» Шеф кивнул. «Оставь тех, кто вам нужен, остальных отправь домой. Из офиса шерифа мне не нужен никто». Теперь оставалось дождаться реакции шерифа. Дом Джарвиса находился в пределах городской черты, но здесь, в лесу, его участок в некоторой части выходил за границу. При желании шериф мог предъявить права на отправление правосудия, однако настаивать он не стал. «Перкинс!» Шериф щелкнул пальцами, и к нему тут же поспешил один из помощников. «Собери наших ребят и увези их отсюда!» Он улыбнулся Ханту, сдвинул на затылок шляпу и, понизив голос, добавил. «Когда ты облажаешься, и сто лет как будешь отстранен, править в округе все еще буду я». «Не торопитесь до осени считать цыплят». Шериф одарил Ханта еще одной ледяной улыбочкой. «Всего хорошего, детектив». Тот проводил шерифа долгим взглядом. Шеф подождал, пока он повернется, но лицо его, вопреки ожиданиям Ханта, не выразило ни малейшей враждебности только беспокойство и уныние. Сняв шляпу, он вытер лоб рукавом рубашки, кивнул в сторону флажков и негромко и мягко сказал. «Если там дети, да поможет нам Бог». «Может быть, уже помог. Джарвис мертв». «Думаешь, все это дело рук Джарвиса?» Шеф снова кивнул. «Все они?» «Может быть». Хант помолчал, наблюдая за доктором Муром, который перешел ко второму флажку. А может быть, ему помогли. Не отказался от мысли о причастности полицейского? Вы уже слышали о мертвом котенке? О предупреждении Джонни Мэрримону? Знаю. Его мать говорит, что, вернувшись из больницы, видела неподалеку от дома автомобиль. Поздно вечером. Стоял с работающим мотором. Ничего противозаконного. Там ничего особенного нет. Несколько домов, пустынная дорога. «Зачем бы кому-то там стоять?» Когда она направилась к машине, та быстро уехала. Это было сразу после того, как Джонни назвали участником истории с Дортоном Джарвисом. Его имя было во всех газетах, о нем говорили на всех телеканалах, показывали фотографии. Найти мальчика не составляло труда. Шеф раздраженно потер ладонью о ладонь. «И что?» «Она говорит, что машина напоминала полицейскую». Шеф побагровел, но Хант предпочел не заметить. «Кого бы Джонни не видел с Джарвисом, если он вообще кого-то видел?» Детектив повысил голос. «Человек, у которого видел там Джонни, достало ума поставить на машину краденные номера. Если полицейскому было что скрывать, то именно это. Так поступил бы каждый. Мне нужен доступ к личным делам сотрудников. Я не могу сделать это. Пересмотрите свое решение». Шеф заколебался. «Подумаю. Когда я узнаю?» «Дай мне день другой, хорошо? День покоя. Нужно кое-что еще. Если под флажками действительно тела и все они дети...» «Продолжай. Невозможно, чтобы все они были местными из округа Рейвен. Даже за двадцать лет». Хант покачал головой. «Мы бы знали». «Согласен». «Кому-то нужно связаться с соседними округами». Шеф уже кивал. «Да, нужно искать других пропавших детей». Мужчины замолчали, каждый наедине со своими мыслями. Хант представлял скорбящих родителей в превращенных в музеи спальнях, окруженных розовыми животными, нарядами, фотографиями в рамочках, заботливо протираемых от пыли. Он надеялся принести им облегчение, талику успокоения. Хотел вернуть домой останки детей, сказать безутешным родителям, что злодей понес наказание и мертв, выслан из этого мира ни временем, ни болезнью, ни полицией, но одной из жертв, девочкой, у которой хватило сил спустить курок. Хант видел в этом некую поэзию. Может быть, и они тоже ее увидят. Шеф размышлял о вещах более основательных. «Пресса и телевидение скоро будут здесь. Полагаю, ты справишься». «Никаких утечек, никаких неназванных источников. Пусть твои люди помалкивают. Держи дерьмо под крышкой. Оставьте здесь Йокама и двух ребят в форме. Поставьте несколько экипажей на дорогу. Пусть разворачивают репортеров и всяких любопытных». Шеф нахмурился и вытер ладонью лоб. «Вот будет цирк. Еще одна причина отправить отсюда всех лишних». Хант услышал приближающиеся шаги, и, обернувшись, увидел быстро спускающегося по склону кросса. Взглянув на огражденную лентой территорию, тот сменил направление движения и устремился к Ханту и шефу. Лицо его горело, воротник рубашки потемнел от пота. Явно чем-то взволнованный, он коротко поздоровался и остановился. — Что вы здесь делаете? — спросил Хант. — Ищу вас. — Ладно, нашли. В чем дело? — Установлено местонахождение машины Дэвида Уилсона. — Где? — Севернее. Брошено во овраги. Показывайте. Начальник полиции остался один. В лучах желтого света, со склоненной головой и шляпой в руках. Хант дважды оглянулся. Шеф стоял в одной и той же позе, только становился меньше и меньше. А потом его закрыли деревья. Выйдя из леса, мужчины миновали сарай и пустой дом. Ни на тот, ни на другой Хант не взглянул. Как мы ее нашли? Кто-то позвонил. «Кто?» «Не назвался. Сказал, что нашел сегодня, рано утром, может быть, за час до рассвета. Голос нетрезвый. Когда я спросил, признался, что выезжал погонять ланей на шоссе. Сказал, что заметил машину в свете фар». «Там кто-то есть?» «Я сразу к вам. Знал, что вы хотели его найти». «Машина точно Уилсона?» Звонивший записал номер, зарегистрированный на колледж. Должен быть его. Номер звонившего определили. Платный телефон в дежурном магазине. «Досадно. По-вашему, он притрагивался к машине? Пьяный отправился браконьерствовать в пять часов утра. Сомневаюсь, что он удержался и ничего не прихватил. Трудно сказать. Назвал место и практически сразу же повесил трубку. они вышли на залитую утренним светом опушку. Хант остановился у дороги. Надо было позвонить мне. Надеялся, что возьмете меня с собой. Хант оценивающе посмотрел на подчиненного решительный, целеустремленный. «Рассчитываете на повышение?» «Ваша рекомендация дорогого стоит». Детектив ненадолго задумался. «Я не выспался. Поведете вы».